Глава 33. Награды. Мрачнее все больше я обходил зал за залом и коридор за коридором. Добычи, на которую я рассчитывал, не было. Кроме плаща, работающего в один раз в сутки, нет ничего стоящего. Не было заклинаний, не было ничего сколь-нибудь подходящего для выживания. Бесполезные полуобгоревшие тушки и мага не годились не то что в пищу, но, скорее всего, и на удобрения, из-за их отравленной кислотной крови. По полу пещеры стелился зеленоватый туман, делая процесс поиска муторным и унылым. Видимо, егонь стояла такая, что хоть топор вешай. Благо, что на мне надеты маской очки. А вот как себя чувствует фантом? Оглядевшись, рыжего спутника не обнаружил. Наверное, убежал по своим хомячим делам. И то правильно. Нечего ему тут этим дышать. Я обнаружил еще двадцать одну каплю звездной крови и малую руну превращения. Что с ней делать и для чего она служила, я уже знал. Кроме этого, я нашел россыпь гвоздей стигматов а именно 27 штук и в общем-то все нет было некоторое количество оружия и доспехов сомнительного качества но ничего стоящего в этом ржавом и изъеденном кислотой стальном хламе я решил не выбирать ведь почти каждому прилагалась обезвоженная мумия или обугленный скелет хватит и того что я извлек из них стигматы почему я это сделал на мне мой интерфейс пришло очередное повеление бродил по пещере в поисках руны звездной крови когда случайно заметил нечто новое На полу лежал странный серебряный гвоздь, точная копия того, что красовалось у меня в запястье. Я, взяв его в руку, посмотрел на него, чтобы прочитать информацию в дополненной реальности. Все же было очень интересно понять, что же такое в меня воткнули без наркоза. «Стигмат, артефакт вечности. Восходящий неизвестен. Содержит звездную кровь». Мне было понятно, что это какой-то высокотехнологичный имплант причем намного-намного более продвинутый, чем все то, что успели достичь мы. Не успел я бросить железку в карман, как перед глазами развернулось стилизованное информационное окно, прямо поверх информации о предмете. Повеление Храма Вечности. Восходящий. Верните стигмат Восходящего. Любой Храм Вечности. Награда. Слава. Награда. Благодарность Храма Вечности. Награда. Звездная кровь. Награда. Звездная монета. Внутри закипал гнев. Вместо того, чтобы стилизировать информационные окна, лучше бы потрудились на карту установить метку. Конечно, было интересно, что такое эта вечность и где искать ее храм. И самое главное, с чего она решила, что вправе приказывать офицеру российского военно-космического флота. За такие вот повеления можно и при самом благоприятном развитии событий сходить в пешее эротическое путешествие, а в неблагоприятном и в глаз выхватить. Побородив по пещерам несколько часов, самое малое, я вышел в один из незакопченных сухих коридоров и, удобно устроившись у стены, открыл интерфейс восхождения. Первым делом я решил вложить руны развития в свои атрибуты и через минуту уже разглядывал соответствующую страницу с информацией. Тело – 9 звезд. Разум – 6 звезд. Дух – 10 звезд. Совместил руну превращения с руной физической мощи, превратившейся после этого в навык. Руна физической мощи. Руна навык. Качество дерева. Увеличивает физическую силу восходящего. Позволяет лучше управлять собственными мышцами и быстрее регенерировать ранения. Незначительно увеличивает защиту и сопротивление к негативным эффектам. Активация. Шесть капель звездной крови. Безвозвратно. При активации обучает восходящего навыку остановки времени. После активации руна исчезает. Время действия одноразовое. Требование. Атрибут тела не ниже восьми. Шесть капель было жалко. Но с другой стороны, предыдущий навык стал пассивным. За те же шесть капель он усилил меня, сделав быстрее и больше не требовал подпитки звездной кровью. И усилил значительно. Это я понял, когда вышел с копьем против Имага. Да, он не был носителем звездной крови. Но они и обычные были очень резкие. А я двигался, пусть немного, но быстрее гигантского насекомого. Как и в прошлый раз, никаких перемен в своем организме не почувствовал. Вообще ничего. Чтобы получить подтверждение, открыл мне интерфейс и проверил. Общее количество звездной крови. 379 из 394. В моей скрижали из 32 ячеек было занято рунами 28. Рона плащ мошенника серебро. Рона развития – серебро. Рона феромоны серебро. Рона ментальной связи бронза. Нулевая руна бронза. Рона развития бронза. Руна зердиновое копье бронза. Рона алого шипа дерево. Рона хитинового щита дерево. Руна фляги с ядом и мага. Дерево. Плюс 5 проклятых рун неустановленного качества. 12 звездных монет. Количество славы достигло 20 единиц. Мой список навыков теперь выглядел так. Повышенная реакция 7 из 10. Знание единого языка 1 из 10. Владение копьем 3 из 10. Бой без оружия 8 из 10. Физическая мощь 1 из 10. Решил, что самое время получить награды. Окон было пять, а свободных слотов скрижали четыре, но откладывать я больше не хотел. За уничтожение десяти низших червей мне полагалась награда. Нужно было выбрать из руны свойства, руны предмета, руны умения. Даже думать не стал, выбирая руну свойства. Почти без перерыва я сократил время отката алого шипа до 20 минут. За сотню убитых червей мне уже полагалось выбрать руну бронзового качества, да и выбор был больше. Руна свойства руно-предмет, руно-умение, руно-навык, руно-заклинание, руно-портал. Предметы мне не нужны точно. Если вспомнить щит, копье и плащ, то мне только пиратской повязки на глаз не хватает для полного комплекта. Нет, у меня есть все, что необходимо для выживания. И этого пока что довольно. Привлекательно выглядели руно-умение и руна навык Что такое руно-портал, я и вовсе не знал, а проверять на собственной шкуре был не готов. Руна свойства тоже выглядело хорошо. Но мне нужно было заклинание. Желательно боевое. Такое, чтобы от имага матери оставила горстку пепла. Итак, заклинание. Развернулась панель, предложившая выбрать себе награду. Руна. Управление водой. Руна заклинания. Качество бронза. Активация. 12 капель звездной крови. При фокусировке восходящего мгновенно перемещает воду на 150 сантиметров. Замораживает или заставляет принять иные несложные формы. Урона не наносит. Время действия. Мгновенная или один час. Время перезарядки – одна минута. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Руна сияния. Руна заклинания. Качество бронза. Активация – 12 капель звездной крови. При фокусировке тело восходящего испускает интенсивное сияние, подобно сиянию ИГ-дерева. Время действия – 3 секунды. Время перезарядки – одна минута. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Руна. Кома. заклинания Качество бронза. Активация 12 капель звездной крови. При фокусировке восходящего мгновенно погружает умирающего или страдающего в наведенную кому при касании. Это заклинание используется для того, чтобы успеть доставить раненого. Время действия. Мгновенное до снятия комы. Время перезарядки. 60 минут. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Кома. Управление водой. Сияние. Подумав, выбрал третий вариант. Вот и что это такое? Я чуть не плюнул с досады. Мать его сияние. Применю на первой же дискотеке. А что, все девчонки будут моими. Это актуально, так как жену я не найду такими темпами. Мне нужны боевые заклинания, а не светомузыка. Следующая награда снова подразумевала выбор, но тут уже были новые разновидности, каких я еще не встречал. Выберите любую руну, бронза, руна свойства, руна предмет умения, руну навык, руна существо, руна заклинания, рунопортал, руна домен, руна сага. Домен. Что это? Насколько я понимал значение этого слова домен это область законных владений какого-либо феодала. Но мне ближе, конечно, определение чисто техническое: область намагниченности в феромагнитном кристалле. Однако шестое чувство подсказывает, что это именно про первое значение слова. Руки зачесались выбрать именно эту руну. Но мне некогда сейчас играть в феодала. Надо искать свету. Руна-сага? Даже боюсь представить, что это. Попробовать снова выбрать заклинание? Свойство явно для сияния будет лишним. Почему? Ну вот предположим, что я взял и сократил время действия. Предыдущая руна сократила время отката на треть. Значит, если опираться на логику, то я смогу сократить время отката до 40 секунд. Так? И что мне это даст? Хотя, конечно, если задуматься то обладать такой вот встроенной в организм световой гранатой, наверное, будет не лишним. И хоть 12 капель – это дороговато, но дезориентировать неприятеля или вовсе на короткий миг ослепить – бесценно. Особенно в минуты опасности. И все же нет. Как действует эта руна, я пока не знаю. Поэтому пусть будет. А там поглядим. Может и усилие ее, если окажется полезной. Нужно тестировать. Что выбрать? Еще одно заклинание или руна-существо?